Джин сделала шаг и стала рядом. «Миссис Камерон благодарит вас». Он обнял ее за талию. Ее руки медленно, неуверенно легли ему на плечи. Она обхватила его лицо ладонями и заглянула ему в глаза. Он замер. «Первый шаг должна сделать Джин». Она тронула его губы своими, одарила мягким, нежным, ангельским прикосновением. И вдруг... Затрепетала от едва сдерживаемой страсти, прижалась к Дэвиду с неожиданной силой, обхватила его за шею. Потом отняла губы от Дэвида и спрятала лицо у него на груди. «Не говори ничего», прошептала Джим. «Совсем ничего. Просто возьми меня». Он молча подхватил ее и понес в спальню. Она не отрывала лица от его груди, Словно боялась увидеть свет и даже самого Дэвида. «Надеюсь, я не разбудил вас? Я бы не стал вас беспокоить, но подумал, что вам это нужно знать». Дэвид взглянул на часы. Было три минуты одиннадцатого. «Нет, сэр, я уже встал». На стольке у телефона лежала записка от Джин. «С нами связался ваш друг», — продолжал Гранвилл. «Друг?» Дэвид развернул записку. «Дорогой мой, ты так чудесно спал, что мое сердце разбилось бы, разбудите тебя». Дэвид улыбнулся, вспомнив улыбку Джин. «Подробности, по-видимому, еще не оговорены». Спокинг, очевидно, пропустил ушей предыдущие слова Гранвила. «Простите, господин посол, связь плохая, ваш голос время от времени пропадает. Телефоны в Америке, южно ли, северно ли, с Норовом?» «Боюсь, здесь другой виноват». — раздраженно заметил Гранвилл, явно имея в виду подслушивание. — Как приедете в посольство, зайдите ко мне. — Хорошо, сэр, выезжаю. Он перечитал записку от Джин. Прошлой ночью Джин сказала, что все произошло слишком быстро, и добавила, что ничего обещать ему не может. — Какие еще обещания? Он не хотел рассуждать об этом. Не хотел признаться самому себе, что относится к Джин всерьез, «Нет у него на нее времени. Ведь с посольством связался его «друг» в кавычках, Уолтер Кендел. Вот другая сторона действительности, она ждать не может». Дэвид в сердцах затушил сигарету, посмотрел, как палец вминает окурок в пепельницу. Почему он разозлился? Я об этом с Полдинг рассуждать не хотел. «Работа есть работа, она превыше всего». Джин сказала, что вы едва досидели до конца обеда. но Сон пошел вам на пользу. Вы сегодня выглядите лучше. Посол вышел из-за стола и подал руку. Дэвид недоумевал, отчего дипломат, который позавчера отнесся к нему, мягко говоря, равнодушно, сегодня проявляет чуть ли не отеческую заботу. Может быть, от того, что Джин назвала при нем Дэвида по имени? Она вела себя очень любезно. Без нее я бы даже ресторана приличного не нашел. И еще бы. Однако не стану вас задерживать, вам же нужно повидаться с Кэндалом. Он у себя в отеле и, по словам нашего телефониста, очень взволнован. Позвонил в половине третьего ночи, потребовал сообщить ему, где вы. Мы, естественно, предпочли помолчать. Правильно сделали. В противном случае Кэндал вытащил бы меня из постели. У вас есть его телефон? Или мне порыться в справочнике? Есть. Гранвил протянул листок бумаги. «Спасибо, сэр. Я свяжусь с ним». Сполдинг пошел в двери. Ганвю остановил его. «Сполдинг?» «Да, сэр. По-моему, миссис Камерон хочет с вами повидаться. Взглянуть, как вы поправляетесь. Ее кабинет в южном крыле». «Найду, сэр. Конечно, конечно. Увидимся позже». Дэвид вышел, затворил за собой тяжелую резную дверь. Показалось ему, или Гранвил на самом деле одобрил, пусть неохотно, его неожиданный союз с Джин. Он говорил ободряющие слова, но с опаской. Дэвид прошел по коридору в Южное крыло и остановился приемный Джин. Ее имя было выбито на бронзовой табличке. Вчера он ее не заметил. Миссис Эндрю Камерон. Это значит, его звали Эндрю. Спутник не спросил имя ее бывшего мужа, а сама она не сказала.